«Восемьдесят пятое. Проходите. Мальчишка указывает на два кресла напротив стола из зеленоватого стекла. За окном капли дождя прыгают по воде канала Сен-Мартен. Шли сюда с Денисом. Рассуришься с макароником будешь как они куковать». Денис кивнул на палатке бомжей. Помолчал. «Да, чувство юмора у тебя отшибло. Сегодня сдала кровь. Надо ждать результатов». Поль, выплывший из небытия, с удовольствием подкинул телефон знакомого адвоката. И вот полупустой кабинет, совсем не похожий на логово мэтра Орфеера. Да и метра мальчишку не назовешь. Хочется обратиться по имени. И все так легко. Состряпал несколько бумажек на компьютере, написал, что взаимных претензий нет. Сообщу, когда назначат дату. А насчет денег? Вы же от Поля? Если из рук в руки, я вам 200 евро скину.